Часть 3. Фалат Эскардос. Имя молодого человека, родившегося близ Средиземного моря и ставшего средоточием надежд и ожиданий самых разных людей. Семья Эскардос обладала длинной историей, но при этом не могла похвастаться какими-нибудь в особенности великими достижениями. Многие поколения они оттачивали свою магию и накапливали магические цепи, но им не удалось создать ничего сверх того, что можно было описать лишь как посредственность. И так продолжилось до тех пор, пока не родился Флад, чей выдающийся талант можно было счесть лишь как аномалию. Превосходное количество магических цепей, направляемых потрясающим талантом. Родные окрестили его Вундеркиндом и быстро отправили в Часовую башню, но даже это почтенное заведение не смогло соответствовать его потенциалу. Начав свой путь на кафедре Некромантии, он стал учеником Рокко Белфабана, главы отдела по призывам. Однако всего через несколько месяцев его уже перевели на другой факультет. Но ни один факультет не смог поспеть за его талантом, и поэтому он стремительно переходил с одного на другой к большому разочарованию его преподавателей. Из-за постоянных повторных подач документов он оказался на грани отчисления. Причина была проста. Каким бы идеальным ни был его магический талант, все прочие атрибуты жизни мага давали ему из рук вон плохо. Ему часто говорили, что его поведение чересчур вольное, На самом деле тем, что в действительности являлось естеством современного мага, была не сверхъестественная сила и непревосходное сознание, а упорство, выстроенное и усиленное за долгие поколения. Ревностная верность туманной идеологии в течение сотен или даже в некоторых случаях тысяч лет развивала отдельную разновидность чрезвычайной силы. Даже если наука превзойдет магию во всех других отношениях, пока этот идеал сохраняется, сама магия будет неистребима. Но в этом плане юноша был безнадежен. И, наверное, будет лучше сказать безнадежен из из-за своего невероятного таланта, чем безнадежен, несмотря на свой талант. Окружавшие его не могли понять причин, но, по крайней мере, было очевидно, что молодой человек по имени Флат Скардос не обладал этой ключевой для мага особенностью «упорством». Вечно небрежный и распущенный, он всегда совал нос в чужие дела, но при этом словно губка впитывал в себя всю информацию на всех занятиях, поддерживая почти идеальные оценки. В худших случаях он даже перебивал преподавателей с лучезарной улыбкой, добавляя собственные изменения и тем самым улучшая их формулу за доли секунды. А для преподавателя нет унижения больше, чем это. Он был для них словно безупречный алмаз, не требующий дальнейшей огранки. Его талант был настолько велик, что они просто ничего не могли ему дать, чтобы развить его навыки еще сильней, и поэтому окружающие награждали его безмолвным презрением. Часовая башня, существовавшая якобы именно для того, чтобы развивать таланты новых магов, не могла позволить себе лишиться такого самородка, но ни один из тех преподавателей, что пытались с ним работать, не смог долго продержаться. Так продолжалось примерно год. В итоге, переходя из рук в руки между различными факультетами и фракциями, словно ценное сокровище, с которым нелегко расставаться, он, наконец, оказался в классе Эльмилоев. Класс, уже вобравший в себя немало проблемных учеников Часовой башни, принял его без вопросов. Способность местных преподавателей наставить его на путь истины, что привело к легко различимому росту, привлекло всеобщее внимание. За это, конечно, одному лорду пришлось расплачиваться поистине сокрушительными болями в желудке, но это уже совсем другая история. Как бы то ни было, сейчас Флад шел по следу магической энергии тех, кто напал на Изельма. В лесу. Почуяв их магическую энергию с холма, Он устремился вниз по траве и вбежал в лес. Несмотря на плохо ухоженную тропу, он двигался с такой скоростью, что даже профессиональный марафонец вряд ли бы смог за ним угнаться. Разумеется, все это было благодаря его магическому усилению. Не останавливаясь, он запрокинул голову и посмотрел на темные облака в небе сквозь листву деревьев. «Ого, потрясно! У магии управления погодой сильные побочные эффекты, поэтому в часовой башне ее по сути не увидишь. Хм, но этот маг использует ее довольно неэффективно». «Сколько там человек он задействовал? 31? Нет, 32? 7 Седьмого и двенадцатого, вероятно, лучше исключить. Я должен сказать им об этом!» Эти абсурдные слова он произнес с искренней живостью. Любой, кто услышал бы это, сказал бы, что флатом движут лишь благие намерения. Но именно эти благие намерения сыграли злую шутку со многими преподавателями часовой башни. Если бы кто-нибудь назвал это новой разновидностью проклятия, с этим человеком вряд ли бы стали спорить». Однако укоряющий голос, ответивший ему, раздался по другой причине. «Флат! Ого! Уже нашел меня!» Флат развернулся, и его глаза расширились от удивления. На ветке дерева над ним стоял юноша с кудрявыми волосами. Прислонившись к стволу, он коснулся пальцем кончика носа, с неодобрением взирая на своего одноклассника. «Свен глошайт». Став частью класса Эльмилоев примерно за месяц до Флата, он был самым старшим учеником из ныне действующих. И это с учетом того, что лорд Эль-Милой II, скажем так, избавлялся от своих учеников сразу же после того, как они выходили за рамки основ, выпуская их одного с другим, словно у него не было сил и желания за ними присматривать. «Что значит тоже? «Да я ни с чем не спутаю твой легкомысленный фривольно желтый запах!» «А теперь пошли назад к профессору!» «Да ладно тебе!» Жалобно воскликнул Флад, словно ребенок, которому сказали, что пора уходить из магазина игрушек. «Хочешь, чтобы я селком потащил тебя обратно?» «Эй-эй, полегче!» «Сам подумай, Лишьян, профессор ведь сейчас в беде, верно?» «А ты подливаешь масло в огонь!» «Вовсе нет!» — отмахнулся Флат и с улыбкой рассмеялся. Профессор это порадует!» «Что?» — нахмурился Свен. И Зельма забрали Трим, да? Так что если мы отделаем тех, кто на них напал, они могут из благодарности вернуть ее нам, а профессор будет нам крайне признателен. Это же идеальный план, Лишьян! Тебе так не кажется?» Вместо того, чтобы называться идеальным, этот план скорее заслуживал того, чтобы его сразу же отвергли. Это было равносильно тому, чтобы увидеть перед собой яму-ловушку и из вежливости бросить в неё несколько отравленных клинков, прежде чем прыгнуть самому. «Но...» «Во-первых, хватит меня так называть», — сказал Свен. После этого он на какое-то время замолк. От такого молчания лорд Эль-Милой II и Бутин здесь сразу же принялся бы массировать ладонью свой желудок. Потому что вместо покоя, который обычно воцарялся после шумихи, это больше походило на затишье перед ужасной бурей. «Эти люди пытались навредить Майай», Пытались навредить Грей. Пробормотал он, в конце концов почесав пальцами головы и облизнув губы, он продолжил. «Ладно, я в деле».